Записки. Текст отчета Томаса Квалца, начальника тюрем, направленного руководителю отдела «Артифекс». В кодексе не значится. помечено как личная корреспонденция. Я приложил последнюю часть непосредственной расшифровки допросов профессора Кристофера Вульфа. «Вам нет смысла тратить свое время на их чтение». В его ответах нет разнообразия, какими бы инструментами мы ни пользовались. Ныне он вообще мало говорит. Как я и говорил вам шесть месяцев назад, полагаю, что из этого заключенного мы давно вытащили всю полезную информацию касательно его изобретений, работ, исследований и всех до единого сообщников, которые могли быть вовлечены в разработку обсуждаемого нами механизма. Он уверенно заявляет, что капитан Никола Санти не имеет ни малейших знаний относительно машины и не ответственен за изобретение, создание или использование механизма, и на деле никогда не видел подобного, а также ему даже не сообщали о ее существовании. «Как я вам и говорил, я не считаю, что убийство капитана армии стоит хлопот». Не знаю, почему вы так ненавидите этого Вульфа, однако могу заверить вас, что если ваш план заключался в том, чтобы сломить его волю, то мы давно этого добились. Вы уничтожили его изобретение, уничтожили его исследования, изъяли все письменные работы из библиотечных архивов. Вы сделали все, разве что не убили его, и это даже не великодушно». «Я, как вы осведомлены, человек немилосердный и не нежный. Долго бы я не смог выполнять эту работу, если бы располагал подобными прекрасными качествами. Так что поймите меня, когда я говорю, что с меня достаточно. Я не стану причинять этому заключенному больше боли. Всему есть пределы, и он их достиг, как, на удивление, и я. Посему я лично отпустил профессора Вульфа, сам встретился с Верховным Архивариусом и объяснил ему свое решение. Верховному скрывателю также сообщили. «Скрыватель не был этому рад, но согласился, учитывая мои обширные знания о других заключенных, которые содержатся в тюрьмах под Римом, позволить мне сделать этот маленький, почти бессмысленный жест доброй воли. Или, по крайней мере, он меня не остановил вопреки своему гневу». Оставьте Вульфа в покое, Артифекс. Я покинул свою должность, и вы никак не можете меня наказать. Я проведу пенсию в комфорте и богатстве. Однако буду следить и обещаю вам, что если Кристофера Вульфа вновь схватят, я предприму меры и сделаю все, чтобы вы жалели о своем решении до конца своих дней. Мы оба знаем, как глубоко пролегает в нашей любимой библиотеке гниль. «И если мне придется сделать это достоянием общественности, я сделаю».